Его примеру не замедлили последовать и другие садоводы. Успех был значительный, и уже в 50-х годах имелось около 300 разновидностей цветка, отличавшихся не только окраской, но и формой. Прошло, однако, еще около полувека, прежде чем этот цветок, достигнув выдающейся красоты, вошел у нас в моду и стал одним из любимейших зимних цветов. Его позднее цветение, когда у нас почти не бывает цветов, конечно, также содействовало этому обстоятельству. Постепенно хризантема вошла в такой почет, что ежегодно осенью в Париже, Лондоне, во многих городах Германии и других стран устраиваются специальные выставки хризантем, где за наиболее оригинальные сорта платят большие деньги. Из европейцев хризантемами особенно увлекаются англичане. И в Англии нет почти сада, где бы вы не встретили этого цветка. Хризантемы прекрасно выносят английские туманы и цветут даже до наступления легких заморозков. Англичане увлекались ими уже тогда, когда в остальной Европе на них еще почти не обращали внимания. И примером тому может служить празднование в Хрустальном дворце в Лондоне в 1859 году, столетие со дня рождения Шиллера, когда бюст великого немецкого поэта был украшен тысячами хризантем самых различных форм и оттенков. В Европе хризантемы являются не столько цветами для букетов и украшений, сколько цветами похоронными. Служа как бы символом безмолвной глубокой печали, Они возлагаются особенно парижанами на гроб покойника. Венки, сделанные из их срезанных цветков, а иногда и просто растущие в горшках растения, расставляются вокруг гроба, кладутся на гроб и на могилу. Такую же роль они часто играют и у итальянцев. Вот почему, вероятно, часто их считают цветами мертвых. Об этом существует даже такое грустное предание. Жила-была много лет тому назад в одном итальянском городке бедная женщина.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 Затем бедняжка схватила горячку, ее отвезли в больницу, и два месяца она находилась между жизнью и смертью. Она выздоровела, и постепенно время залечило ее душевную рану. Она возвратилась к мужу и опять потянулась ее горькая, беспросветная жизнь. С нее не было ее дорогого мальчика, но она жила скорбью, жила воспоминанием о его смерти. И целью всей ее жизни было стремление накопить столько денег, чтобы купить железный крест на могилку сына. Она продала свои заветные серьги, продала обручальное кольцо, но денег все равно не хватало. Чудный, покрытый лаком и эмалью крест был ее мечтой. Она работала и работала, копила и копила деньги. Каждое воскресенье и каждый праздник она шла на дорогую могилку с тем, чтобы украсть ее собранными по дороге полевыми цветами. Они, как ей казалось, сообщали о ее тоске и печали, о ее любви к душе дорогого ребенка. Но настали холода и полевые цветы замерзли, на покупку же цветов в магазине у нее не было денег. Она просила продать ей их в рассрочку, обещая аккуратно платить, но продавцы пожимали только плечами. С той же просьбой она обращалась к богатым людям, но и те тоже не вняли ее мольбам. И с пустыми руками, и отчаянием душа шла она на могилку. И вот, возвращаясь однажды домой, она вдруг вспомнила, что у нее на комоде стоит букетик искусственных цветов, завещанных ей покойной матерью. Букет этот был подарен матери в день свадьбы, и всю жизнь приносил ей счастье. А потому, умирая, она передала его своей дочери, наказав беречь и хранить его, и никогда никому не отдавать. Вот об этом-то букете бедная женщина и вспомнила теперь, и решила, несмотря на просьбу матери, отнести букет на могилку своего пьеррино и посадить вместо полевых цветов. Прикрыв букет платком и стыдясь богачей, несших на могилы своих родственников чудные живые цветы, она донесла его до могилки, положила на нее и, заливаясь слезами, стала молить у матери прощения за то, что поступило вопреки ее воле. Горючими слезами она оросила и букет, и могилку, и горячо молилась Творцу. Молясь, она припадала к земле, и ее распущенные волосы прикрывали почти всю могилку. И вдруг, приподняв голову, она увидела настоящее чудо. Вся могила была покрыта великолепными живыми хризантемами, и исходивший от них горьковатый запах как бы говорил, что они посвящены печали и смерти. Кто их посадил сюда? Откуда они взялись, несчастная женщина не могла понять. Тем более, что ее букет из искусственных полинялых цветов лежал между ними. И с тех пор ежегодно цветут на могиле, вокруг воздвигнутого наконец, прекрасного железного креста, эти дивные хризантемы. А бедная мать льет слезы радости, верит и надеется. Говоря о европейских гибридах хризантем, надо сказать, что они были чрезвычайно разнообразны в Японии уже в очень отдаленные от нас времена. Так еще в вышедшей в Киото в 1496 году книге помещено более 100 разновидностей, которые резко отличаются друг от друга и формой, цветка и окраской. Поскольку в то время в Японии еще не была известна цветная печать, то окраска цветов описывалась словами. Тем не менее, без труда можно установить, что среди них были уже многие, которые впоследствии считались выведенными в Европе, и потому получили новые названия. Эти японские хризантемы очень красивые и поэтично названы. Так, одни называются утренней зарей, другие вечерним заходом Солнца, третьи северным ливнем, туманным утром, львиной гривой, блеском меча и так далее. В заключение скажем, что увлечение любителей садоводов Хризантемы так велико, что они, как и о Розии и орхидеи во Франции в начале 20-го столетия, начал издаваться особый журнал Хризантема. Хризантемы, сказал о них французский академик Жюль Кларти, это венец года! Цветы без запаха, мрачная окраска которых как нельзя более соответствует печальному времени года, когда они расцветают. Это цветы кладбищ, цветы могил. Дети чужой земли, культивированные нашими садоводами, которые делают из них род садовых медуз с всклокочными волосами и веющий холодом формой, хризантемы стали в ущерб пылкой розе и скромной фиалке любимцами моды. И любители их теперь так же многочисленны, как и любители орхидей. Страсть к этим странной вычурной формы цветам – и охлаждение и пренебрежение к изящным являются признаками нашего времени. Мне вполне понятна привлекательность фантастичных форм орхидей и болезненно, если можно так выразиться, прелесть бледно-желтых, светло-коричневых, нежно-фиолетовых и выцветших сиреневых тонов хризантем. Эти торжествующие ныне цветы соответствуют современным настроениям духа многих лиц.